Глава 18 Ностальгия. Я заснул, не дождавшись известия о том, удалось ли снять корабль с мили. Прибежавший с радостным известием воин, едва избежал серьезной взбучки от Мала, недовольного произведенным шумом. Беру удалось спасти беднягу от горячей руки сына Мии, припугнув Мала моим именем. Во время утреннего завтрака со своими сыновьями не мог нарадоваться их дружбе. При всей испыльчивости характера Мал уважал старших братьев, особенно сильно прислушивался к мнению Бера. Миха общий язык лучше находил Санчо, особенно после случая, когда неандерталец на расстоянии услышал меня. Будучи любознательным нежели мал, Миха заинтересовался природой нашего общения. Я отмахнулся от его расспросов, занятой реорганизацией племени Урха. Санчо, наоборот, довольный вниманием Михи, всячески пытался помочь ему понять принцип нашего с ним общения. Еще вчера заметил, как Миха и Санчо заговорчески перемигиваются и держатся обособленно. Меня устраивало, что у каждого сына есть брат-наставник, доказавший свою преданность и полезность. Мал же третировал Бера, требуя показать и научить его всем хитростям спецназа. Рассказ о волочийце, спасший жизнь Беру, его впечатлил. Проживав кусок мяса, он обратился ко мне. «Отец, разреши мне уйти на несколько дней в лес?» «Зачем?» Его вопрос меня удивил. Бера прокормила волчица передав ему часть своих сил и знаний. Я хочу найти самку Гуца, медведь, с детенышами, чтобы она меня покормила молоком. Тогда я стану еще сильнее. А Ур?» Мой вопрос сбил сына с толку. «Что, Ур, отец? Уру тоже найдем самку Ура, мамонта, чтобы та его покормила? И тогда он станет сильнее всех вас и будет бить словно детей. Он не станет сильнее меня, даже если его покормит стадо Уров!» Самодовольно заявил Мал, до да боли в сердце напомнив Мию. Ирландская спесь и упрямство проявлялось в моем сыне спустя даже десяток поколений. «Тогда почему считаешь, что если тебя покормит самка Гуц, ты станешь сильнее?» На этот вопрос Мал не нашел ответа. Бер и Миха рассмеялись, смутив его еще сильнее. Жилваки парни заходили, а ладони начали судорожно сжиматься. Верный признак наступающего гнева. «Мал!» – окликнул я сына. «Сейчас уже наступает зима, и медведи ложатся в спячку и очень агрессивны». Беру повезло, что он какое-то время провел в логове волчицы, и его запах смешался с запахом ее детенышей. Наверное, волчица просто не учуяла запах человека, иначе убила бы его. Это глупая идея. Никогда не верь животным и женщинам, сын. Даже маме? Миха застал меня врасплох. Маме можно, потому что вы ее дети, и мать никогда плохого детям не пожелает. Речь шла о чужих женщинах. Попытался я исправить ситуацию. Подошедший Тиллендер избавил меня от необходимости изворачиваться дальше. «Макс, я временно укомплектовал команду стрелы матросами Каа и Мара. Паруса приведены в порядок. В трюме есть незначительная течь, но заделать ее смогу только в доке Макселя. Можем выходить в море, по твоей команде. Все три корабля готовы. Течь не опасная? Нет, не больше литра в час. Видимо, трещина. Не смог найти». Виноват, развел руками американец. «Все равно, впереди зима, плавать нам особо некуда, да и есть еще два корабля. Вернемся домой, спокойно разберешься. Выйдем в море через пару часов. Бер, пусть воины начинает погрузку на суда». Бер с Силандром ушли, мы же закончили завтрак. «Вместе с Санчо навестите дом Картера, там где-то должна быть винтовка и пара пистолетов. Пабло искал, но не нашел, возможно, покойник оружие зарыл. Потрясите тех бешеных, что мы оставили в живых, и пришлите мне Пабло». «Хорошо, отец». Синхронно ответили сыновья, забирая с собой Санчо, бросавшего голодные взгляды на остатки пищи. Пабло явился через пять минут. «Вызывал Макса?» «Вызывают скорую», — отшутился я. «Пабло, ты определился с семьями переселенцев?» Он немного замялся. «Десять семей только, остальные боятся». «Пусть будет десять», — согласился с цифрой, озвученной американцем. «В дальнейшем посмотрим, как поступать. Но помни, Пабло». «Если вы хотите стать русами, никаких местных языков». Я послал сыновей, чтобы еще раз обыскали дом Картера. Мне не дает покоя вторая винтовка и пистолеты. Их нужно найти в любом случае. Мой ТП-82 нашли в покоях любимой наложенцы американца. Пистолет он преподнес ей в дар, так как больше у меня с собой патронов не было. Я не взял с собой, по той причине, что в последние годы мне не приходилось стрелять. Да и запас этот невозобновляемый». Из трех стрельных гильз удалось найти одну, местные растащили их на амулеты. Пабло уверял, что у них две винтовки с двумя магазинами на каждый ствол и два пистолета. Но нашлась всего одна винтовка, а патронов осталось всего два. Вначале хотел забрать ее, но потом передумал, решив оставить ее новоявленному вождю. От двух патронов мне никакой пользы, а сама винтовка в руках Пабло становилась одним из атрибутов сванга. Раз уж и решил ему доверить возглавить это племя, то нет смысла лишать его скипетра вождя. Сыновья вернулись через час, поиски не увенчались успехом, а допрошенные с пристрастием бешеные смогли лишь еще больше затуманить ситуацию с оружием. По их словам, Сванга с их командиром Умром унесли большой шум в лес, а вернулись с пустыми руками. Единственным правдоподобным объяснением такого поступка могла послужить лишь подготовка плацдарма для отступления в случае неудачи запланированной операцией по захвату меня. Пабло уверил меня, что обыщет лес в радиусе пары километров, но непременно найдет оружие. Больше задерживаться нет смысла. Погрузка воинов и семей Урха, что я забираю в Максель, закончилась. Все три судна готовы к отплытию. Ждали только меня с сыновьями и десятком воинов, неотступно следовавших за мной по пятам. «Пабло, ты провел в Макселе три месяца. Видел, как устроен наш быт и распорядки. Я пришлю к тебе десяток семей сразу по окончанию холодов. У тебя есть рек и гон. использую их для формирования управления племенем». Год-два пролетят быстро. Когда подготовишь племя стать частью русов, переберешься в Максель, если пожелаешь. Если захочешь остаться здесь, воля твоя. Я могу простить неудачу, ошибку, слабость, даже проявленную трусость, потому что мы люди и можем ошибаться. Единственное, чего я не прощу, это предательство. Макса, меня воспитывали в ненависти к русским. Нас учили, что вы враги. Но после трех месяцев в Макселе я увидел, что мы все одинаковые. Я виноват, что допустил такой вариант развития событий, потому что испугался выступить против Джона и его людей. Но больше такого не случится. И, надеюсь, со временем ты станешь мне доверять, как Герману». Пабло закончил речь, опустив взгляд. «Я тоже надеюсь. Ребята, по шлюпкам». Я вскочил первым в шлюпку, и воины взялись за весла. «Домой?» Весело спросил Тиллендер, как только мы поднялись на палубу. «Домой. Зима на носу. Нужно подготовиться к возможным холодам». Я спустился в каюту. На стреле сейчас многолюдно. Интересно, как они в таком количестве добрались из Макселя на двух кораблях меньшего размера? Пора ускорить работы по строительству клипера, чтобы одним рейсом брать большое количество воинов. Ветер постоянно менял направление, заставляя Тиллендера нервничать. Перемежая английские и русские слова, американец охрип, подавая команды, стараясь поймать нужное направление. Увидев меня на палубе, Тиландер бросился ко мне. «Макс, начинает темнеть, а ветер неустойчив. Меняется каждые пять минут. Стрела еще тянет, но коле совсем тяжело. Часть пути они идут на веслах. Может, остановимся до утра, пока ветер не определится?» «Как считаешь нужным? Лишний день в пути не критичен. Пожал я плечами всецело полагаясь на капитана. Тогда найду подходящую бухту и брошу якорь. марика совсем из сил выбились с их парусным вооружением». Теландер вернулся на капитанский мостик, оставив меня вглядываться в темнеющий горизонт. Подходящая бухта нашлась через пять минут, сразу за небольшим мысом. Ночь решили провести на борту, без высадки на берег, чтобы не рисковать в неизвестном месте. отселение селения Урха мы отплыли максимум на 40 километров, а в этой стороне, со слов Пабло, водились медведи в огромном количестве. Мало загорелся было сойти на берег, услышав заветное слово «гудс», но быстро осёкся под моим суровым взглядом. Поручу Беру присматривать за ним. Слишком импульсивным растет второй сын, в отличие от рассудительного Михи. Зажглись кормовой и на свой фонари кораблей, бросивших якорь рядом. Наступило время ужина, после чего следовал покой. Когда нет электричества, в темноте просто нечем заняться. русы рано ложились, правда и вставали с первыми лучами солнца. После случившегося нападения на стрелу, Тиландер решил ввести усиленные вахты. Если судно находилось в походе у неизвестных берегов, вахту отныне планировалось нести тремя матросами. Неизвестно, кого еще швырнуло в этот мир через проходную калитку. Не удивлюсь, если в один прекрасный день наткнемся на немцев, потомков нацистов, бежавших в Южную Америку после проигранной войны. ходили слухи, что даже новейшие немецкие субмарины пропали бесследно. Не исключено, что на побережье Южной Америки процветает нацистское государство. От одной этой мысли в желудке собрался ком Я хорошо помнил зверство нацистов по документальной хронике. Проснувшись, застал Бера, всматривающегося в берег. «Макса, разреши мне на час высадиться на берег. Я узнаю это место». место приветствия с просьбой обратился мой сын. «Здесь рядом логово волчицы, спасшей меня от смерти. Хочу попрощаться с ней». «Бер, ты в своем уме? Зверь тебя уже забыл. Для него ты угроза ее щенкам». «Макса, я знаю, что она меня помнит». «Я быстро попрощаюсь и вернусь!» В его глазах стояла такая мольба, что я сдался. «Черт с тобой! И не смотри на меня так! Я тебе не тирамису на тарелочке! Но если волчица тебя ранит, я самолично тебя добью, чтобы в твоей тупой башке больше не возникало идиотских идей!» «Хорошо, отец!» — радостно воскликнул Бер, собираясь в плаве добраться до берега. Плавал он неплохо, но плыть в прохладной воде больше ста метров — глупо. «Стой!» «Сейчас Герман спустит шлюпку. Не хватало тебе еще пневмонию подхватить от переохлаждения?» не в Невмонию не в не надо!» Остановился Бер, видевший пациентов Зика. «Что случилось?» Тиландер подошел, привлеченный нашим разговором. «Ему на берег нужно попрощаться с волчицей». Я постарался скрыть улыбку, чтобы не обидеть Бера, но американец не совладал с собой. «Серьезно? А может, ее взять в Максель? Главное, чтобы Зизаги не ревновала!» Расхохотался Тиландер. «Волчица мне мать!» — по слогам отчеканил Бер, заставив американца оборвать смех. «Спусти шлюпку, он ненадолго». Разрядил я атмосферу. Глядя в спину Бера, вспомнила легенду основания Рима. Там тоже, вроде, волчица выкормила одного из двоих мальчиков. Возможно, легенда не лишена основания. Случай Бера являлся наглядным доказательством такой возможности. Бер высадился на берег и спустя минуту скрылся среди кустарников и деревьев. До нас донесся еле слышный волочевой, от которого у меня ёкнуло сердце. Прошли томительные полчаса, прежде чем бер снова появился из лесной чащи. Рядом с ним шел волк, скорее всего, та самая волчица. Это был крупный зверь, в холке достигавший моему сыну до пояса. Несколько минут бер держал волчицу, обнимая за шею. Он столкнул шлюпку в воду и запрыгнул в нее, берясь за весла. Волчица полезла в воду, но, намочив лапы, выбралась на берег. Усевшись на берегу и подняв вверх морду, животное завыло. Никогда не думал, что в волчьем воя может звучать тоска и боль. Это поразило меня, но в следующую минуту я просто потерял дар речи, когда, прекратив грести, Бер приподнялся в шлюпке и завыл в ответ. Если бы я своими глазами это не видел, поклялся бы, что на вои волчицы ответил волк. «Спасибо, Макса!» Забравшись на корабль, Бер сиял. Волчица неподвижно сидела у самой воды, пока не скрылась из виду. Умели люди в каменном веке мирно сосуществовать с хищниками. Мне припомнилась встреча со львом. Санчо заставил зверя отступить и уйти с нашей дороги с силой мысленного воздействия. Бер обнимает волчицу, словно это домашняя собака. В моем представлении первобытный мир был просто адом. Хищники ежедневно охотились на людей, а сами первобытные люди умирали от антисанитарии и недоедания. В реальности все оказалось иначе. Хищники встречались крайне редко или просто не обживали побережья. Следы больших кошек, собак, волков и медведей встречались довольно часто. Но стоило нам основать поселение, как хищники уходили в другие места, и следы встречались редко. Это в 21 веке человек просто не оставил места для животных, и им в поисках пропитания приходилось даже наведываться в города. Я никогда не задавался вопросом, какова примерная численность населения планеты в это время. Люди встречались нечасто и расселены крайне неравномерно. Основная масса встречных людей обитала на побережье, рядом с источниками пресной воды. Если сравнивать с историей развития человечества моей старой земли, Средиземноморский бассейн и Африка – самые густонаселенные территории. На мой взгляд, вряд ли все население планеты превышает сейчас 300 тысяч людей. Допускаю, что из них около 200 тысяч все еще живут в Африке, а сотня расселена по остальной планете. Нас, русов, если считать и Орхас, и их соседними поселениями, уже не меньше 10 тысяч. Это получается, что на данный момент русы составляют 3% населения планеты. Много это или мало? Еще с занятия в Звездном осталась цифра, что население России составляет меньше 2% населения планеты. У нас уже 3%. Даже если я ошибся с численностью дикарей планеты в 3 раза, русы составляют 1%, что весьма неплохо. У нас есть технологии, освоены многие территории. Мы не живем только охотой и собирательством. Это не считая знаний и медицинских манипуляций, уже освоенных не одним лекарем. Самый главный пункт в демографии – младенческая смертность и эпидемии уносившая больше жизней, чем все войны и битвы. Если все продолжится идти такими темпами, то через пару тысяч лет половина населения планеты станет русами. Перспектива радужная. Я даже размечтался, как мои потомки в двадцать первом веке полетят в космос. «Макс, остановимся в Максимине!» Тиландер показал рукой. На расстоянии километра виднелся небольшой причал горняцкого поселка. «Да, успокоим людей, но задерживаться не станем. Пусть остальные корабли продолжат путь. Мы их нагоним». В Максимине провели всего полчаса. Чумазые горняки были в курсе случившегося и очень обрадовались увидеть меня невредимым. У причала выселась большая гора добытого угля, но последовали и печальные новости. Главный штрек обрушился, погребя под завалами двоих горняков. Одного удалось спасти, второй погиб под завалами. Дальше добывать уголь таким способом стало слишком опасно. «Вериту, сюда вернется варяк Как только закончите грузить добытый уголь, возвращайтесь в Максель. Переждем зиму, прежде чем продолжим работу, и мы разнесем эти чертовы скалы, но не будем больше подвергать опасности наших людей». Тепло попрощавшись с горняками, весь о возвращении у Максель они воспринялись восторгом, бросились догонять эскадру. Варяг и Акула не успели уйти далеко, словно по заказу подул северный ветер, давший нам скорость в 10 узлов. Без остановок мы шли до самого вечера, надеясь сегодня добраться до Макселя. В последних лучах солнца впереди открылась Дель Тароны. Еще десять минут, и мы дома, где меня ждет многочисленная любящая семья.